Отряд 15-й – птица-звери, монотремата. Последний отряд млекопитающих заключает в себе в высшей степени странных животных, живущих только в Австралии и на прилежащих островах. С одной стороны они покрыты мехом, кормят детенышей молоком, имеют четыре ноги, с другой – подобно настоящим птицам, несут яйца с большим желтком и пергаментновидной оболочкой. Кишечник и мочеполовые протоки открываются в одну общую клоаку. Далее роговой клюв напоминает клюв плавающих птиц. Наконец, у них двойные ключицы. Наружной ушной раковины нет. Желудок простой, с очень короткой слепой кишкой. Весь отряд разделяют на два семейства – ехидн и утконосов, из которых первое заключает два рода, а второе – один. Ехидны отличаются неуклюжим приплюснутым телом, покрытым мехом, перемешанным с острыми иглами, Клюв цилиндрический, совершенно без зубы. зубы. заменены мелкими, жесткими, острыми роговыми иглами, усеивающими нёба. Язык длинный, тонкий, червеобразный, он далеко вытягивается из маленькой узкой ротовой щели, как у муравьедов. Маленькие глаза снабжены, кроме век, мигательными перепонками. Короткие, сильные, толстые ноги, вооруженные длинными, крепкими и широкими когтями, приспособлены для рытья, особенно передние. На пятках задних ног у самца находятся крепкие, острые, полые внутри роговые шпоры, имеющие связь с особой железой, что подало повод к ошибочному мнению, будто через них как через зубы змеи изливается яд. Хвост маленький, тупой. Снесенное яйцо помещается в складках так называемой высиживательной сумки, похожей на неполную сумку сумчатых, но отличающейся тем, что после периода размножения она совершенно исчезает и снова образуется при новой кладке яиц. Относительно числа детенышей достоверных сведений еще не имеется. Но, кажется, ехидны несут только одно яйцо. Детеныш вылупляется маленьким, голым и слепым и донашивается в сумке же. Ехидн различают два рода. Иглистая ехидна, ехидна акульката, с пятипалыми ногами и когтистыми пальцами, и шерстистая ехидна, проехидна, трехпалая. Из последних ехидн известен лишь один вид, недавно открытый в Новой Гвинее. Именно шерстистая ехидна, проехидна в Руиджнии, до 50 сантиметров длины, покрытая грубой шерстью темно-бурого или черного цвета с немногочисленными короткими белыми иглами, Иглистые ехидны два вида. Первый вид австралийская ехидна, ехидна окулята типика до 40 см длины, причем хвост не больше 1 см, с более длинным клювом и длинными до 6 см жесткими иглами, при основании бледно-желтыми, в середине оранжево-желтыми и на конце черными. Иглы так часты на спине, что между ними не видно и волос. Цвет меха темно-бурый или черный. Папуасская разновидность этой ехидны, с новой гвинеей, меньше размерами. Имеет более короткие иглы, но зато много их на голове, ногах и животе. Второй вид. Тасманская иглистая ехидна. Сетоса достигает 50 сантиметров длины. Иглы у нее на спине толстые, короче шерсти, прикрывающей их, но на плечах и боках длиннее волос. Цвет шерсти темно-бурый, на груди обыкновенно белое пятно. Иглистая ехидна предпочитает гористые сухие леса равнинам. Днем она прячется в своем логовище под корнями деревьев, а ночью выходит, нюхая по сторонам и роясь в поисках добычи. Движения ее очень живы, особенно при рытье, в котором это животное так искусно, что на глазах зрителя почти мгновенно погружается в землю. А раз она погрузилась туда хотя бы наполовину, ее уже очень трудно вытащить так ехидно как бы прилипает к дну ямки своими ногами. Если ее схватить во время прогулки, то она мгновенно свертывается в колючий шар, и до нее нельзя дотронуться. Колючие иглы ее причиняют чувствительную боль при малейшем соприкосновении. Главную пищу этого животного составляют черви и насекомые, особенно муравьи, которых она ловит подобно муравьеду, высовывая длинный липкий язык и быстро убирая его обратно, когда он покроется приставшими к нему муравьями. Сильные когти помогают ей при этом раскапывать даже плотные постройки термитов. Голос этого странного существа состоит из слабого хрюканья, Из внешних чувств выше всего стоит слух и зрение, остальные очень тупы. Туземцы часто охотятся за ехидной ради ее мяса. Говорят, что изжаренная в собственной шкуре она представляет превосходное кушанье. Что касается поведения ехидной в неволе, то по наблюдениям Гааке, Куа, Гемара и других, Она держит себя кротко и ласково. Днем лежит в темном месте и спит. Иногда по 50-70 часов к ряду. Ночью же любит рыться в земле. Кормят ее растертым мясом, яичными желтками, конопляным семенем, морковью, муравьиными яйцами и мучными червями. В Европу ехин еще не удавалось привозить живыми. Единственным представителем семейства утконосовых является утконос, Ornirichinitus anatinus, описанный Беннетом Старшим. Приплюснутое тело его похоже на тело выдры или бобра, но значительно меньше. Оно имеет в длину около 60 см, из которых 14 приходится на плоский широкий хвост. Ноги очень короткие, оканчиваются пятью пальцами и снабжены длинными плавательными перепонками, которые на передних ногах могут отодвигаться назад, когда животное роет. Пальцы вооружены крепкими когтями, а на задних ногах у самца имеются, кроме того, острые подвижные шпоры. Голова мала и спереди переходит в широкий, совершенно утиный клюв. Челюсти, покрыты роговой кожей, изнабжены четырьмя роговыми зубами. Роговые зубы имеются также на коже языка. По бокам головы находятся защечные мешки, служащие для временного сохранения набранной пищи. Ноздри расположены на верхней поверхности клюва. Маленькие глаза лежат высоко на голове. Ушных раковин нет, но остальные части слухового органа существуют. Мех утконоса гладкий, блестящий, шелковистый, темно-бурого цвета. Весьма любопытна та особенность, что отдельные волоски меха тоньше к корню и толще на концах. Область распространения утконоса в настоящее время весьма не обширна. Он встречается лишь на восточной окраине и в центральных областях австралийского материка. Любимые места его — тихие заводи рек, осененные густыми деревьями и заросшие водяными растениями. Здесь, в крутом берегу, утконос вырывает себе нору с двумя ходами — Один ведет прямо в воду, другой открывается над ее поверхностью. Эти ходы имеют в длину нередко до 50 футов и отличаются извилистостью. Внутри они, как и само логовище, высланы сухой травой. По образу жизни утконос животное сумеречное. Обыкновенно днем он сидит в норе, а в сумерки выходит и принимается за свою охоту за слизняками и водяными насекомыми. Плавает и ныряет он превосходно, но долго в воде оставаться не может. Находясь в неволе, утконосы довольно быстро ручнеют. Два молодых утконоса, жившие у Беннета, были крайне игривые, веселые и забавные животные, К сожалению, они очень недолго живут в неволе, и все попытки этого натуралиста привести утконосов живыми в Европу оказались тщетными. Важное дополнение к естественной истории низших млекопитающих могло бы доставить единственное наземное млекопитающее Новой Зеландии, похожее на выдру и водящееся в горных озерах. К сожалению, его еще не удалось поймать. Возможно, что оно стоит еще ниже птицы зверей, как последнее ниже сумчатых. С исследованием его, быть может, осветился бы чрезвычайно важный вопрос о первоначальном происхождении самого высшего класса позвоночных. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2020 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.